стал бусы-тайры. Я привык перебирать их, как чётки. В склепе хорошо поразмышлять о вечном и смертном. Почему египтяне так тщательно сохраняли тела умерших? Пирамиды, гробницы, склепы, мумии, великолепные вазы-конопы, саркофаги, посмертные маски не больше ни меньше, как развитая индустрия смерти, парад ритуалов и демонстрация почти плотской любви к усопшему. А может быть, пустое, набальзамированное тело должно было напоминать живым, что за гробом происходит нечто гораздо более важное, чем вся происшедшая жизнь.